Одесса с первого года управления его новым градоначальником начала стремиться к своему усовершенствованию с быстротой почти невероятной. Ришелье сначала только желал пламенно оправдать доверие глубокочтимого им государя, но потом он чрезвычайно полюбил город, судьба которого во многом зависела от него. И все его внимание, все его старания были направлены на то, чтобы улучшить его благосостояние на самых прочных основаниях. Невозможно перечислить всего, чем Одесса была обязана герцогу. Коротко можно сказать только то, что в 1803 году, когда герцог принял в свое управление новый город и порт, в нем было не более 8 тысяч жителей, 800 домов и землянок. Через 11 же лет, в 1814 году, когда он оставил Одессу, в ней было 2000 красивых домов и около 100 прекрасных дач и садов. Кроме того, она имела все необходимые для большого портового города общественные здания. Например, таможню, карантин, театр, госпиталь и другие строения. Ее торговля достигла оборота в 40 или 50 миллионов рублей в год, а жителей в ней было около 25 тысяч человек. Для образования и просвещения ее жителей, уже столь многочисленных, стараниями герцога были учреждены все те учебные заведения, которые было положено иметь в губернских городах. Помимо того, при коммерческой гимназии был открыт благородный институт для высшего образования новороссийского юношества. Другой благородный институт был открыт для воспитания девиц и, наконец, уже после отъезда герцога был основан Ришельевский лицей. Привязанность герцога к Одессе – Оставалась все та же и в те времена, когда он уехал из России и снова жил в Париже, поступив на службу в своем отечестве. Там он с восхищением принимал всех одесских граждан, которых судьба иногда забрасывала так далеко от отечества и с любовью расспрашивал обо всем, что касалось незабываемого города». Благосостояние Одессы, достигшей стараниями герцога звание первого торгового города на юге России, было увеличено новым благодеянием государя. В 1817 году ее порт был превращен в Порто-Франко. Вся торговля Южной России сразу ощутила благотворные результаты этого. За 30 лет существования, то есть в последние годы царствования Александра, Одесса стала процветающим городом. Ее успех понятен только в России и не удивляет только русских. Мы так привыкли к этим успехам, что даже не замечаем их. Они кажутся нам обыкновенным делом. Но надо спросить у иностранцев, поражает ли их все то, что делается в России. Например, как удивились те из них, кто в конце 1817 года приехал в Москву по случаю пребывания там императорской фамилии. Изумленные видом прекрасных зданий столицы, они едва верили, чтобы всего пять лет назад она представляла собой груду обгорелых развалин. Следы ужасного разорения почти исчезли. Все блистало пышностью, дышало счастьем. Народ был в том упоительном веселье, какое он всегда чувствует, в виде перед собой царское семейство. Августейшие члены этого семейства были наполнены также радостью вследствие недавних счастливых событий, а также были еще и в радостном ожидании – Молодая великая княгиня Александра Федоровна готовилась стать матерью, и этот младенец, первое дитя счастливейшего брака, которому предстояло родиться в древней столице государства, казался еще до рождения какой-то особенной драгоценностью и своего семейства, и народа. Будто, предчувствуя будущее его предназначение, Московские жители заранее гордились высокой честью ожидавшей их и с пламенным усердием молились о его благополучном рождении. 17 апреля 1818 года оно совершилось, и великий князь Александр Николаевич явился на свет для будущего счастья. Никакое другое писание не может так истинно и так хорошо передать этот знаменитый для России день, как описание, сделанное тогда Жуковским в его превосходном послании к будущей государине, тогда великой княгине Александре Федоровне. Прекрасное России упованье Тебе в твоём младенце отдает Тебе его младенческие лето. От их пелен ко входу в буре света Пускай тебе во след он перейдет с душой на всё прекрасное готовой наставленной достойной счастья быть, великое с величием сносить, не трепетать, встречая рок суровый, и быть в делах времен своих красой. Счастливая Москва первая назвала своим юного князя, ставшего впоследствии нашим общим благом, нашей общей радостью. 5 мая происходило крещение новорожденного в знаменитом чудовом монастыре. Восприемником его от был его августейший дед, прусский король, специально для этого прибывший в Москву. Торжественные праздники, начавшиеся по поводу этого радостного события в Москве, закончились в Петербурге, куда в июне возвратилась вся императорская фамилия и ее царственный родственник и гость. В сентябре 1818 года в Ахене был назначен первый после Венского конгресса съезд государей, членов Священного Союза. Русский австрийский императоры и прусский король приехали в Ахен в середине сентября. Франция и Англия, принадлежавшие также к Священному Союзу, прислали своих полномочных представителей. Главным предметом обсуждения на этом новом Конгрессе должен бы стать вопрос о том, выводить ли союзные войска из Франции. Снисходительный Людовик XVIII, надеясь, что его доверие к народу, сблизит с ним его легкомысленный народ, сам умолял союзных государей о выводе их войск. На Ахенском конгрессе его желание было исполнено, но оно не принесло ожидаемых плодов. Может быть, вывод войск, сопровождавшиеся небывалыми до той поры празднествами, и новость положения, столь ценимая французами, заняла на некоторое время их внимание, и они забыли свое привычное занятие беспокойное участие в делах правительства. Но как только прелесть новизны исчезла, все пошло по-старому, с той только разницей, что теперь они уже не боялись быть наказанными». Иностранных войск, надзиравших за ними, уже не было. Приверженцы порядка и законной власти боялись за короля, и их опасения оправдались. Не прошло и двух лет после вывода союзных войск из Франции, как племянник Людовика XVIII, который должен был со временем наследовать его престол, герцог Берийский пал от руки убийцы. Это ужасное злодеяние, поразив своей жестокостью королевское семейство, потрясло снова и всю Францию. Но убийца, совершая свое страшное дело, не знал, что у герцога Берийского вскоре должен был родиться сын. Эта неожиданная новость разрушила на время все дальнейшие замыслы заговорщиков, которые не могли успешно действовать, Без народа, а народ сочувствовал оставшейся молодой принцессе, вдовствующей супруге герцога Берийского и его новорожденному сыну, герцогу Бордосскому.